Проголосуйте за партию Аллаха. Бедность и история. В детстве бедность для Ка была рубежом, где заканчивались границы и их дома, и жизни среднего класса в внишанташи, жизни, состоявшей из отца-адвоката, домохозяйки-матери, милых сестер, верной прислуги, мебели, радио и занавесок, и начинался другой, внешний мир. В этом другом мире существовала опасная тьма, которую нельзя было пощупать, и в детском воображении К она достигала метафизических размеров. Несмотря на то, что ее размеры не слишком изменились в прошедшем периоде его жизни, трудно было объяснить, почему он действовал под влиянием какой-то силы, заставившей его вспомнить ощущение детства, отправив в путешествие в Карс,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 это пробудило в нем желание искать в другом месте свое детство и простоту. И поэтому он отправился в поездку в Карс, чтобы вновь встретиться с умеренной нуждой среднего класса, которую он пережил в детстве. Заметив в витринах рыночных лавок коробки круглого карского сыра, разделенного на шесть треугольных частей, первое, что он в детстве узнал о Карсе, а также печи марки Визуви и спортивные туфли, Марки Геславет, который он носил в детстве и больше никогда не видел в Стамбуле, он почувствовал себя таким счастливым, что даже забыл о самоубийцах и обрел душевное спокойствие от того, что находился в Карсе. Ближе к полудню К, расставшись с журналистом Сердорбеем и после встречи с первыми лицами партии равенства народов и азербайджанской общины, бродил один по городу, под снегом, падавшим огромными снежинками. Он прошел по проспекту Ататюрка и, перейдя через мосты, грустно брел по самым бедным кварталам и был растроган, почувствовав, что никто, кроме него, словно не замечает снега, падающего в тишине, который ничто, кроме собачьего лая, не нарушает. Снега, падающего на крутые горы, невидимые издалека, на лачуге, который невозможно было отделить от исторических руин и на крепости, оставшейся со времен Сельджуков, снега, который словно рассыпался в безграничном времени. Кан наблюдал за подростками лицейского возраста, игравшими в футбол на пустом поле в квартале Юсуфа-Паши в свете высоких фонарей, освещавших соседний угольный склад рядом с парком, где качели были оборваны, а горки сломаны. Под падающим снегом и бледно-желтым светом фонарей, слушая приглушенные снегом крики и споры детей, он с такой силой почувствовал невероятное безмолвие и удаленность этого уголка мира от всего, что в нем зародилась мысль о Боге. В этот первый миг это была скорее картинка, нежели мысль, но она была...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 кроме уроков религии в начальной школе. Когда в последние годы время от времени у него появлялись образы, похожие на тот, который появился сейчас, он не волновался и ни разу не испытывал поэтического вдохновения следовать за этим воодушевлением. Самое главное, в такие моменты возрождалась оптимистическая мысль о том, что мир – это прекрасное место, на которое стоит посмотреть –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 давали балы в своих особняках, отдаленно напоминавших Ка его детство. Эти люди, занимаясь торговлей, сколотили свои состояния, потому что Карс находился на пути в Грузию, в Тибриз, на Кавказ и в Тифлис, и потому что город был важным рубежом для двух великих империй – Османской и Российской, разрушивших его в последнем столетии. из-за больших армий, которые разместили империи, охранять это место среди гор. В османские времена здесь жили люди разных национальностей. Различные черкесские племена, курды, грузины, византийские греки, поселившиеся со времен Персидского, Византийского и Понтийского царств и бежавшие сюда от монголов и персов, люди, оставшиеся со времен армянского государства. чьи церкви были возведены тысячу лет назад, и некоторые из которых и сейчас стояли во всем своем великолепии. После того, как в 1878 году крепость, построенная 500 лет назад, сдалась русским войскам, часть мусульман была изгнана, однако богатство города и его многоликость продолжали существовать. В русский период Когда особняки по шее, находившиеся рядом с крепостью в квартале Кале и Бани и османские здания начали разрушаться, царские архитекторы в южной долине речушки Карс возвели новый город, который быстро богател и состоял из пяти параллельных друг другу улиц и одного проспекта, проложенных ровно с гармонией, неизвестной ни в одном городе Востока. Этот город куда приезжал царь Александр III, чтобы встретиться со своей тайной возлюбленной и поохотиться, давая возможность русским двигаться на юг Средиземному морю и захватить торговые пути, был заново отстроен с большими финансовыми затратами. Именно такой Карс, очаровавший кава во время его приезда 20 лет назад, стал этим печальным городом с его улицами, с его крупной брусчаткой, дикими маслинами и каштанами, посаженными во времена Турецкой республики. Но в то же время это был не османский город. Деревянные здания того периода были полностью сожжены и разрушены во время националистических и межродовых войн. После нескончаемых войн, произвола, массовые резни и восстания, когда город оказывался в руках армянской, русской и даже на какое-то время английской армий. после того, как на короткий период Карст стал независимым государством, В октябре 1920 года в город вошла турецкая армия под командованием Казыма Карабекира, статую которого впоследствии установили на вокзальной площади. Турки, спустя 43 года вновь захватившие город, изменили этот царский план города и поселились здесь. И культуру, которую принесли в город цари, также присвоили, поскольку она сочеталась с республиканским энтузиазмом европеизации. опять русских улиц назвали в честь пятерых известных в истории карса генералов, поскольку не знали никого более великого, чем военные. Это были годы европеизации, о которой с гордостью и яростью рассказывал прежний глава муниципалитета, состоявший в Народной партии. В народных домах давались балы, Под железным мостом, местами прожавевшим и прогнившим, как заметил Ка, проходя утром, устраивались соревнования по катанию на коньках. Приехавший из Анкары сыграть трагедию «Царь-Эдип» театр вызвал бурные аплодисменты республикански настроенного среднего класса Карса, хотя со времен войны с Грецией еще не прошло и 20 лет. Пожилые богачи, носившие пальто с меховыми воротниками, выезжали на прогулки в санях, запряженных здоровыми мадьярскими скакунами, украшенными розами и звездами. На балах, устраивавшихся под акациями в национальном парке, чтобы поддержать футбольную команду, под аккомпанемент фортепиано, аккордеона и кларнета танцевали самые модные танцы. Летом девушки Карса надевали платья с короткими рукавами и совершенно спокойно могли ездить по городу на велосипедах. А юноши, приезжая зимой в школу на коньках, надевали под пиджаки галстук-бабочку, как и многие ученики лицеев, разделяя республиканское воодушевление. Спустя долгие годы, когда адвокат Музафер Бей во время предвыборных волнений в Карсе куда он вернулся в качестве кандидата на пост главы муниципалитета, вновь захотел надеть бабочку, его товарищи по партии заявили, что из-за этого щегольства он потеряет много голосов. Но он не послушался. Между нескончаемыми зимами и тем, что город разрушался, беднел и становился несчастным, словно бы существовала связь. Прежний глава муниципалитетов вспоминал прекрасные зимы прошлых лет, рассказывая о полуголых актрисах с напудренными лицами, приезжавших из Анкары, ставивших греческие пьесы, и заговорил об одной революционной пьесе, поставленной в конце сороковых в Народном доме молодыми людьми, в числе которых был и он. В этом произведении рассказывалось о пробуждении одной нашей девушки, носившей черный чаршав. «И о том, как она в конце снимает его с головы и сжигает», — сказал он. Поскольку в конце сороковых годов во всем Карсе они никак не могли найти необходимый для пьесы черный чаршаф, который искали везде, пришлось позвонить в Ирзурум и привезти чаршаф оттуда. «А сейчас девушки в чаршавах, в косынках, в повязках заполнили улицы Карса», — добавил Музафер «Они кончают жизнь самоубийством». потому что с этим символом политического ислама на голове не могут попасть на занятия. Всякий раз сталкиваясь в Карсе с проблемой усиления политического ислама и девушек с покрытой головой, Као молчал, не задавая вопросов, возникавших у него. Он старался не задумываться и над тем, почему некогда пылкие молодые люди устроили вечеринку, направленную против Чаршафа, хотя во всем Карсе в 1940 году не было ни одной женщины в Чаршафе. К целый день бродил по улицам города и не обращал внимания на женщин в Чаршафах или платках, потому что за одну неделю еще не приобрел способность, подобно светским интеллигентам, привычно делать политические выводы, глядя на толпу женщин с покрытой головой. С самого детства он не обращал внимания на улицы на закрытых женщин. В европеизированных кругах Стамбула, где Ка провел детство, Женщина в Косынке была или приезжей из пригородов Стамбула, например, из садов Картала в город, чтобы продать виноград, или женой молочника, или кем-нибудь еще из низших сословий. О прежних хозяевах отеля Карпалас, где остановился К, я впоследствии услышал много историй. Один, почитавший Восток, профессор университета, которого царское правительство вместо Сибири отправило сюда в более легкую ссылку. или армянин, торговавший крупным рогатым скотом. Позже здесь расположился сиротский приют для турецких греков. Кто бы ни был его первый хозяин, он построил этот дом, которому было уже 110 лет, так же, как и другие дома Карса того времени. Он устроил в нем очаг, размещавшийся внутри стен, который назывался печь, очаг, у которого было четыре стороны, и он мог одновременно обогревать четыре комнаты. В республиканский период турки так и не научились пользоваться ни одной из этих печей, и первый хозяин турок, который переделал дом в отель, перед входной дверью во двор разместил огромную латунную печь, а в комнаты позже провел водяное отопление. Когда К, растянувшись на кровати в пальто, погрузился в свои мысли, в дверь постучали – И, поднявшись с кровати, он открыл. Это был секретарь Джавид, который проводил весь день перед печью, глядя в телевизор. Он сказал, что, когда отдавал ключ, забыл кое-что передать. Я забыл сказать, вас срочно ждет Сердар Бей, хозяин городской газеты «Граница». Они вместе спустились в холл. Као уже собрался выходить, как вдруг остановился. В дверь, открывшуюся рядом с ресепшн, вошла и пек. Она была гораздо красивее, чем Ка себе представлял. Он сразу же вспомнил, насколько была красива эта девушка в университетские годы. Внезапно Ка начал волноваться. Конечно, ведь она была такой красивой. Как европеизировавшиеся стамбурские буржуа, они сначала пожали друг другу руки и, немного поколебавшись, обнялись и поцеловались, вытянув голову, не приближаясь друг к другу. «Я знала, что ты приедешь», — сказала Ипек, несколько отодвинувшись, с откровенностью, которая удивила К. «Танер» позвонила, сказал. Она смотрела ему прямо в глаза. «Я приехал из-за выборов в муниципалитет и девушек-самоубийц». «Сколько ты пробудешь?» — спросила Ипек. «Рядом с отелем «Азия» есть кондитерская новая жизнь. Я сейчас занята с отцом. Давай встретимся там...» В половине второго. Посидим и поговорим. Ка чувствовал, что во всей этой сцене есть что-то странное из-за того, что она происходит не в Стамбуле, например, в Бею-углу, а в Карсе. Он не мог понять, какая часть его волнения из-за красоты и пек. Он вышел на улицу и, пройдя под снегом какое-то время, подумал, «Хорошо, что я взял это пальто». Пока он шел в редакцию газеты, его сердце с поразительной точностью подсказало ему две вещи, которые никогда не признал бы его разум. Первое. К приехал из Франкфурта в Стамбул и для того, чтобы успеть на похороны матери. И в то же время он приехал и для того, чтобы спустя 12 лет найти турчанку, на которой ему предстоит жениться. Второе. К приехал из Стамбула в Карс, потому что в тайне верил в то, что именно Пек и есть та самая девушка, на которой ему предстояло жениться. Ка никогда не позволил бы, чтобы эту вторую мысль ему раскрыл кто-то из его друзей с сильной интуицией. Кроме того, он всю жизнь со стыдом обвинял бы себя за правильность этого предположения.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 Их первая встреча с ИПЕК оказалась даже теплее, чем он, не замечая этого, все время представлял себе, когда ехал из Стамбула. Городская газета «Граница» находилась на проспекте Фаикбея, через улицу от отеля. И общая площадь издательства была чуть больше маленькой комнатки К в отеле. Комната была разделена перегородкой на две части. На ней были развешаны портреты от Аттюрка, календари, образцы визитных карточек и свадебных приглашений. Фотографии приезжавших в Карс видных государственных деятелей и известных турок, сделанные Сердар Беем, а также фотография первого номера газет, вышедшего 40 лет назад в рамочке. Позади, с приятным шумом, работала электрическая типографская машина с качающимися педалями. 110 лет назад она была сделана в Лейпциге фирмой Баума и, проработав в Гамбурге четверть века, была продана в Стамбул в 1910 году. период свободы печати, после принятия Второй Конституции, она должна была вот-вот бы прийти в негодность, проработав в Стамбуле 45 лет. Но в 1955 году была привезена на поезде покойным отцом Сердарбея в Карс. 22-летний сын Сердарбея, послюнив палец правой рукой, скармливал машине чистую бумагу. Левой рукой ловко собирал отпечатанную газету. Сборник для бумаги был сломан 11 лет назад во время ссоры с братом. И в то же время смог поприветствовать Ка. Второй сын, который, как и его брат, был похож не на отца, а на свою низкорослую, полную, луналикую и с раскосыми глазами мать, которую на минутку представил себе Ка, Уселся на черной от краски станок перед бесчисленными маленькими ящичками сотни отделений среди болванок, клише, свинцовых букв разных размеров и с терпением каллиграфа, отказавшегося от этого мира, старательно, вручную, выкладывал рекламу для газеты, которая должна была выйти через три дня. «Вы видите, в каких условиях борется за существование пресса Восточной Анатолии», сказал сэр Дарбей. В это время отключили электричество. Когда типографская машина остановилась и комнатка погрузилась в волшебную темноту, К. увидел прекрасную белизну падающего на улице снега. «Сколько штук получилось?» — спросил сэр Дарбей. Он зажег свечку и усадил К. на стул, находившийся в передней части редакции. «160, папа. Когда дадут свет, сделай 340». Сегодня у нас гости-актеры. Городская газета «Граница» в Карсе продавалась только в одном месте, напротив Национального театра, в магазинчике, куда за день заходили купить газету не более 20 человек. Однако, как с гордостью говорил сэр Дорбей, благодаря подписчикам общий тираж составлял 300 экземпляров. 200 из подписчиков были предприятия и государственные организации Карса, Их время от времени сердарбей вынужден был хвалить за успехи. Оставшиеся восемьдесят были теми порядочными и важными людьми, к словам которых прислушиваются в государстве, и которые, уехав из Карса, поселились в Стамбуле, но не порывали связь со своим городом. Дали свет. Ика увидел, что на лбу сердарбей от гнева вздулся сосуд. «После того, как вы от нас ушли...» Вы встречались с неправильными людьми. Вы получили неверные сведения о нашем приграничном городе, — сказал сэр Дарбей. Откуда вы знаете, куда я ходил? — спросил К. За вами, естественно, следила полиция, — ответил журналист. А мы, по профессиональной необходимости, слушаем эти разговоры полицейских по рации. 90% новостей, которые выходят в нашей газете, нам предоставляет губернатор Карса и Управление безопасности. Все, о чем вы спрашивали, почему Карс бедный отсталый, почему девушки покончили с собой, все это знают в Управлении безопасности. Карс слышал довольно много объяснений тому, почему Карс так обеднел. Уменьшение торговли с Советским Союзом в годы Холодной войны, закрытие проездных пунктов на границе, Банды коммунистов, правившие в 1970-х годах в городе, угрожавшие и обворовавшие богатых, отъезд всех, кто скопил небольшой капитал в Стамбул и Анкару, о Карсе забыло и государство, и Аллах, нескончаемые конфликты Турции и Армении. «Я решил вам рассказать, как все обстоит на самом деле», сказал сердарбей. Ка с ясностью разума и оптимизмом, которых не чувствовал уже много лет, сразу понял – что главная тема разговора вызывает стеснение. В течение многих лет в Германии и для него самого эта тема была главной, однако он стеснялся себе в этом признаться. А теперь он мог себе открыться, из-за того, что у него появилась надежда на счастье. «Мы здесь все были добрыми друзьями», сказал сэр Дарби и так, словно выдавал тайну. Но в последние годы каждый ясно, отчетливо и радостно стал говорить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 Местные жители из окрестностей Карса, немцы, сосланные царем из России, все жили, и никто не гордился тем, что он тот, кто есть. И это высокомерие распространило коммунистическое радио Еревана и Баку, которые хотят разделить и разрушить Турцию. А сейчас все стали беднее и стали более высокомерными. Решив, что Ка уже находится под впечатлением услышанного, Сердар Бей перевел разговор на другую тему. Сторонники введения религиозных порядков ходят от двери к двери, целой компанией приходят к вам в дом, раздают женщинам кухонную утварь, посуду, соковыжималки для апельсинов, мыло коробками, крупу, стиральный порошок. Сразу становятся друзьями в кварталах бедняков. Устраивают дружеские встречи женщин, булавками с крючками прикрепляют на плечи детям золотые кружочки. «Отдайте ваш голос за партию благоденствия!» которые называют партией Аллаха, говорят они. Наша бедность не нищета из-за того, что мы отвернулись от пути Аллаха. Они разговаривают с мужчинами, с женщинами. Они завоевывают доверие гневных безработных, гордость которых ущемлена. Они радуют жен безработных, которые не знают, что вечером варить в пустой кастрюле, а затем, пообещав новые подарки, убеждают голосовать за них. Они завоевывают уважение не только самых бедных, которых унижают с утра до вечера, но и уважение университетских студентов, в чьи желудки только раз в день попадает порция горячего супа, уважение рабочих и даже ремесленников, потому что они самые трудолюбивые, честные и скромные. Хозяин городской газеты «Граница» сказал, что прежнего главу муниципалитета ненавидели не за то, что ему взбрело в голову убрать старые повозки, потому что они несовременны. Поскольку его убили, дело было сделано только наполовину. А из-за беспутства и взяток ни одна из правых или левых республиканских партий не смогли выдвинуть достойного кандидата на пост главы муниципалитета из-за того, что они были разобщены старыми кровными тяжбами, этническими различиями, национализмом и вели друг с другом уничтожающее соперничество. «Люди верят только в порядочность кандидата от партии Аллаха», – сказал сэр Дар А это Мухтар Бей, бывший муж и пек Ханым, дочери хозяина вашего отеля. Он не очень умен, но он курд. А курдов здесь 40% всего населения. Выборы в муниципалитет выиграет партия Аллаха. Все усиливающийся снег вновь пробудил в К чувство одиночества. Нарастая это чувство, сопровождалось страхом, что пришел конец той части общества. в он воспитывался и рос в Стамбуле, и вообще конец европейскому образу жизни в Турции. В Стамбуле он увидел, что улицы, где он провел свое детство, были разорены. Старые и изящные дома, оставшиеся с начала века, в некоторых из которых жили его друзья, были разрушены. Деревья его детства засохли и были срублены, а кинотеатры в течение последних десяти лет закрылись и по очереди были переделаны тесные и мрачноватые магазины одежды. Это означало конец не только мира его детства, но и конец его мечты о том, что однажды он снова будет жить в Стамбуле. Он подумал о том, что если в Турции будет сильная шариатская власть, то его сестра даже не сможет выйти на улицу, не покрыв голову. Глядя на медленно падающий в свете неоновых ламп, городской газеты «Граница» большими снежинками, словно сказочный снег, Ка представил, что они вернулись во Франкфурт-Ципек. Они вместе делают покупки в Кауфхофе на втором этаже, где продают женскую обувь. Там он купил это пальто пепельного цвета, в которое плотно закутался. Это часть международного исламистского движения, которое хочет уподобить Турцию Ирану. И девушки-самоубийцы тоже? Просил к. «Мы получаем разные сведения о том, что девушек, к сожалению, убеждали совершать самоубийство. Но мы об этом не пишем, понимая всю ответственность, поскольку девушки будут реагировать еще сильнее, и случаев самоубийств станет еще больше. Говорят, что в нашем городе находится известный исламский террорист Ладжеверт, желающий вразумить закрывающихся девушек, девушек-самоубийц. Разве исламисты... «Не противники самоубийств?» Сердар Бей ничего не ответил. Типографская машина остановилась, и в комнате стало тихо. И Ка посмотрел на нереальный, падающий на улице снег. Действенным средством против усиливающегося беспокойства и страха из-за предстоящей встречи с ИПЕК было бы озаботиться бедами Карса. Но сейчас К, думая уже только об ИПЕК, хотел подготовиться к встрече потому что было уже 20 минут второго. сердар бей разложил перед к первую страницу свеженапечатанной газеты которую принес его старший полный сын словно вручал старательно заготовленный подарок глаза к за многие годы привыкшие искать и находить в литературных журналах свое имя сразу остановились на статье наш известный поэт к Ка в карсе Известный во всей Турции поэт К вчера приехал в наш приграничный город. Наш молодой поэт, обладатель премии Бихчета Ниджати Геля, завоевавший одобрение всей страны своими книгами «Зала» и «Мандарины» и вечерние газеты, будет следить за ходом выборов от имени газеты Джумхуриет. Поэт К уже много лет изучает западную поэзию в городе Франкфурте в Германии. Мое имя неправильно набрали, сказал К. «А» должна быть маленькой. Сказав это, он сразу раскаялся. «Хорошо получилось», — сказал он, чувствуя себя обязанным. «Мастер, мы искали вас потому, что не были уверены, правильно ли написали ваше имя», — ответил сэр Дорбей. «Сынок, смотри, сынок, вы неправильно набрали имя нашего поэта». Совершенно безмятежным голосом сделал он выговор своим сыновьям. Ка почувствовал, что эту ошибку в наборе — Сердербей замечает не в первый раз. Немедленно исправьте Зачем? спросил К. На этот раз он увидел своими имя правильно, набранным в последней строчке самой большой статьи. Вечер триумфа труппы Суная Заима в Национальном театре. Вчерашнее вечернее представление в Национальном театре народной, написанное в духе Ататюрка, и просветительской пьесы, известной во всей Турции театральной труппой Суная Заима, было встречено с большим волнением и интересом. Представление, которое продолжалось до полуночи, и на котором присутствовали заместитель губернатора, заместитель главы муниципалитета и другие известные люди Карса, то и дело прерывалось бурными овациями и аплодисментами. Жители Карса, уже долгое время жаждавшие такого искусства, до отказа заполнили национальный театр, а также смогли посмотреть пьесу и у себя дома, потому что телевизионный канал «Карса. Граница» за свою двухлетнюю историю устроил первую прямую трансляцию и преподнес это великолепное зрелище всем жителям Карса. Таким образом, телевизионный канал «Граница» впервые провел прямую трансляцию телевизионной передачи вне студии. Поскольку у канала еще нет аппаратуры для прямых трансляций, Из центра телевизионного канала «Граница» на проспекте Халид-Паша до камеры в Национальном театре протянули кабель длиной в две улицы. Чтобы снег не повредил кабель, сознательные жители Карса разрешили провести кабель через свои дома. Например, семья нашего зубного врача фадыл приняла шнур через окно переднего балкона и протянула до внутреннего сада. Жители Карса хотят, чтобы эту удачную прямую трансляцию повторили при следующем удобном случае. Представители телевизионного канала «Граница» подчеркнули, что благодаря этой первой прямой трансляции, проведенной вне студии, все предприятия Карса разместили свою рекламу. В представлении, которое смотрел весь наш переграничный город, помимо пьес, написанных в духе Ататюрка, помимо самых красивых сцен из театральных произведений, которые являются плодом западной просвещенности, помимо сценок, критикующих рекламу, которая разъедает нашу культуру, помимо приключений известного вратаря национальной сборной в Урале, помимо стихов о родине и об бататюрке, и помимо самого последнего стихотворения «Снег», который лично прочитал наш знаменитый поэт К, посетивший наш город, К тому же был инсценирован просветительский шедевр «Родина или Чаршав», сохранившийся со времен республики в новой трактовке под названием «Родина или Платок». У меня нет стихотворения под названием «Снег». А вечером я не пойду в театр. Ваша статья выйдет с ошибкой. Не будьте таким уверенным. Многие люди, которые недолюбливают нас за то, что мы сообщаем о событиях,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 а затем пойдете и прочтете его. Среди объявлений о предвыборных митингах, новостей о том, что в лицеях стали применять вакцину, привезенную из Эрзурума, что на два месяца откладывается взимание задолженности за воду и что для жителей Карса это будет еще одной поблажкой, Ка прочитал еще одну статью, которую среди других сначала не заметил. Снег перерезал дороги. Снег, который идет уже два дня, не прекращаясь, перерезал сообщение нашего города со всем миром. После перекрытой вчера утром дороги на Ардахан в полдень была засыпана и дорога на Саракамыш. В зоне с непроходимыми дорогами из-за путей, закрытых для сообщения по причине чрезмерного количества снега и льда, автобус компании «Илмаз», следовавший в Ирзурум, вернулся обратно в Карс. Метеослужба объявила – что холода, пришедшие из Сибири, и крупный снег не прекратятся еще три дня. Карс три дня будет жить собственными ресурсами, как это было в прошлые зиме. Это удобный момент для нас, чтобы привести себя в порядок. Ка уже встал и выходил, когда сэр Дорбей вскочил и придержал дверь, чтобы заставить Ка выслушать его последние слова. — Кто знает, что расскажут Тургут Бей и его дочери обо всем, — сказал он. Они сердечные люди, с которыми мы дружески общаемся по вечерам. Но не забывайте, бывший муж Ипек Ханым – кандидат на пост главы муниципалитета от партии «Аллаха», а ее сестра Кадифе, которую они с отцом привезли сюда учиться, говорят, самая фанатичная из всех девушек, которые носят платок. А ведь их отец – старый коммунист. Никто в Карсе сегодня не может понять, почему четыре года назад Самые тяжелые для Карса дни они приехали сюда. Хотя за один миг услышал много нового, что вполне могло бы лишить его покоя, он не подал виду.